Глава сороковая. Ночью уснуть не выходит. Слишком часто бьется сердце, слишком много мыслей в голове, слишком много воспоминаний. Едва дождавшись восьми утра, звоню в больницу. — Ей хуже стало, — говорит врач. Ночью делали диализ. — Она в сознании? — Сейчас да. — Я приеду, — говорю в трубку и отключаюсь. — Какая бы опасность мне не угрожала, я не могу не попрощаться с бабушкой. Одевшись в брючный костюм, закалываю волосы высокую прическу. Немного подкрашиваю глаза и наношу румяна на бледные щеки. На кухне наспех выпиваю чашку горького кофе и иду к дяде в кабинет. Он любит поработать там с утра. Стукнув в дверь, сразу ее открываю. «Доброе утро!» – неожиданно смущаюсь, встретившись глазами с Алексом. Сидя напротив дяди, он просматривает какие-то бумаги. «Доброе!» – отвечают мне. «Бабушке хуже», — произношу сипло, чувствуя, как горло сдавливает спазм. «Я уже знаю. Сейчас поедем». Сам дядя тоже выглядит неважно. Взгляд уставший, кожа бледная, а в уголках глаз залегли ярко выраженные морщины. «Машина готова. Можем ехать», — говорит Алекс, поднимаясь со стула и, подойдя, берет мою ладонь. «Я мгновенно каменею. Он ведет меня по коридору, а я, стараюсь не отставать, переставляю непослушные ноги и смотрю на наши сцепленные руки. Мои пальцы дрожат, Алекс сжимает их крепче. Только оказавшись на крыльце, я вспоминаю, что мы изображаем влюбленных, играем роли. Подавившись разочарованием, я все же сдерживаю порыв вырвать свою руку. Послушно иду рядом и даже улыбаюсь, когда он помогает мне сесть в бронированный джип. Дядя устраивается рядом, а Алекс и Михаил впереди. Следом за нами выдвигается машина сопровождения, в которой едут Лев, Андрей и Алексей. В больнице Грозовой позволяет себе еще большую вольность. Ведет до реанимации, обняв за плечи, и со стороны мы действительно выглядим как пара. «Только, пожалуйста, недолго», – просит доктор, запуская нас с дядей в палату. Бабушка не спит, дыша открытым ртом, смотрит в потолок, а, услышав посторонний шум, скашивает глаза в нашу сторону. «Привет, ва шепчу тихо. Она моргает, переводит взгляд на дядю, делает еле заметный жест рукой, призывающий его склониться ниже. Понимая, что она хочет ему что-то сказать, отхожу к окну. Смаргивая слезы, терпеливо жду своей очереди. Бабка хрипло шепчет, дядя больше молчит, иногда поддакивает. «Ирма, подойди!» – зовет он, отходя к двери. «Я в коридоре подожду». От меня не укрываются слезы на его глазах, но решаю сделать вид, что не заметила их, потому что дядя ненавидит слабость. «Как ты, ба?» «Немного мучиться осталось», — хрипит с трудом. Судорожно вздохнув, я закосываю губы изнутри, аккуратно беру сухую ладонь в руки и подношу ее к губам. «Приехал?» — спрашивает тихо, и мне кажется, я вижу проскользнувшую на ее изнеможденном лице улыбку. «Приехал». «К тебе». «Нет, ба, не ко мне», — качаю головой. «К тебе, дура», — шепчет еле слышно. «Смотри, не просри». Не спорю. На миг представив, что это правда, улыбаюсь сквозь слезы. «Я постараюсь». «Дочку Лизой назови». «Хорошо». Внезапно ее лицо расслабляется, глаза закатываются. «Ба!» «Все! Иди!» Склонившись, я порывисто прижимаюсь к еле вздымающейся груди. Затем целую в палые щеки. Бабушка болезненно морщится. «Иди, внучка!» «Ирма Сергеевна!» Слышу над головой голос реаниматолога. «Довольно! Не мучайте ее!» Киваю, бросаю на нее последний взгляд и выхожу в коридор, где сразу же попадаю в объятия дяди. Алекс стоит рядом но посмотреть на него у меня не хватает духа. Мы проводим под дверями реанимации еще примерно час, после чего дядя отправляет меня с Алексом домой, а сам остается с матерью. К машине иду снова держать за его руку. Сидя на заднем сиденье джипа, откидываю голову на подголовник и устало прикрываю глаза. Сказываются бессонные ночи нервы. Алекс внимательно смотрит на меня через зеркало заднего вида. Его осязаемый взгляд Ни с чем не спутаешь. По лицу расползается тепло. Воздух в салоне становится гуще. Я вспоминаю слова бабушки. Есть ли в них хоть доля истины или это бред умирающий? Так хочется верить и так страшно обмануться. Ирма, розу купить? Открыв глаза, встречаюсь с ним взглядом и отрицательно качаю головой. Те красные розы, что лежали в луже его крови, были последними розами, которые я для себя купила. Знал бы он, сколько раз я видела их в кошмарах. Сочные алые бутоны с капельками крови на лепестках. Теперь я их ненавижу. Очередное пророчество бабки сбылось. Если бы я ее тогда послушала, если бы перестала покупать эти цветы, не подставила бы Алекса под пули. «Прости меня». Проговариваю через спазм в горле, когда он помогает мне выйти из машины во дворе нашего дома. «За что?» Я фокусирую взгляд на его груди, на том месте, где, по моим предположениям, должен находиться шрам. «Ты чуть не погиб из-за меня». Лицо Грозового моментально меняется. Оно заостряется. Глаза темнеют до цвета морской бури. Захват его пальцев на моем предплечье ощутимо усиливается. «Ирма!» Шепит он. «Это я тебя чуть не убил. Если бы я тогда не попросила остановиться. Если бы я тогда не пошел на поводу у эмоций, ничего этого не случилось бы. Ты о чем? Ни о чем. Держась одной рукой за крышу джипа за моей спиной, второй растирает шею. Глядя на то, как он это делает, я вспоминаю свою собственную привычку. Когда мне от волнения трудно дышать, я тоже тру горла. «Ты вернулся из-за чувства вины?» «Из-за него тоже». «Из-за чего еще?» «Продолжаю пытать его». Ирма, протянув руку, вдруг нежно проводит костяшками по щеке. «Я тебя сейчас поцелую. Не отталкивай меня». И прежде чем я успеваю осмыслить сказанное, его губы прижимаются к моим. Толчок сердца, как разряд дефибриллятора. Испуганно распахнув глаза, я дергаюсь. Алекс вплетает пальцы в волосы на моем затылке, а второй рукой притягивает меня к себе. Это нечестно. Я не могу сопротивляться. Я так сильно этого хотела. Сгребая в кулаки черную ткань рубашки, подаюсь ему навстречу. Он целует неспешно, без языка, лаская своими губами мои. Но отчего-то этот поцелуй кажется мне интимнее полового акта. Я отвечаю. Мы вжимаемся друг в друга и целуемся, пока не начинаем задыхаться. Он отстраняется первый. Глядя затуманенным взглядом на мой рот, проводит подушечкой большого пальца по нижней губе. Оглянувшись по сторонам, склоняю голову на бок. «А никого нет?» «И что?» – спрашивает, пытаясь спрятать усмешку за хмурым выражением лица. «Для кого был спектакль?» «Будь уверена, на нас сейчас смотрят не менее десятка глаз». Да? «Да?» Подыгрывает мне и, взяв за руку, ведет к дому. Я шагаю рядом и с удивлением смотрю по сторонам, словно вижу наш двор впервые за год. Краски стали ярче. Сочные листва и синие гортензии в горшках. Задрав голову, улыбаюсь пушистым облакам, плывущим по небу. Затянувшись, наполняю грудь ароматом хвойного леса. Где все это было раньше? Почему я этого не замечала?»